Чуть позже приземистая служанка провела нас в обеденную комнату, устроенную для гостей, где нас ожидал стол, уставленный ярствами. Однако я все еще была на взводе, и потому со всей злостью вцепилась в невинный стейк из Игненка. «Мне что, шило в заднице?» – ворчала я в промежутке между тем, как кромсала стейк. «Только пришли, и сразу такое отношение!» К счастью, кроме Амелии, Гаурик, Силоса и меня в комнате больше никого не было. Радок и Абель ели где-то в другом месте. Врождённость, возникнувшая между нами, сделала бы совместный обед хуже тюремных пыток. Хотя признаю, салаты стоик были на высоте, правда, ты не особо меня утихомирило. Кстати, я уже просветила Кселоса насчёт нашего столкновения с Играмом и его маздока шестёрками. Я всегда выдаю факты перед тем, как вдоволь выговориться. Почему Радок ведёт себя как конченный придурок, и это после того, как мы согласились защищать его? Спросила я всех в комнате. «Он что, чрезмерно напыщенная сволочь, чтобы понять, насколько неправ?» но ну, вяло предположил гаури «Может, у него мозга за мозгу заходит, потому что на него покушаются?» «Ха!» — воскликнула я. «Это я и так поняла гаури гаури немного насупился и вернулся к Брокколи. «Радоку нет, дело до нападения Саиграма!» — проговорила я. «А у Шайбели тем более. Они думают, что могут изображать несчастных жертв...» которых чуть не убили, и при этом быть такими засранцами. «Так всё же в порядке, раз ты это понимаешь», — жуя спросил Гаури. «Да, бель придурок, но не похоже, чтобы мы могли с ним что-нибудь сделать». «И это я понимаю», — выкрикнула я. «Да я здесь просто пар выпускаю». Я зацепила как можно больше брокколи вилкой, сунула в рот и принялась неистово пережевывать. «Не то чтобы мы не понимали ваших чувств», — сказал Ксела своим типичным спокойным тоном. Он измельчал морковь в тушеном мясе, словно дитя или старикан. «Исходя из того, что вы говорили ранее, Саигра Мазуума связана лишь с вами и господином Гаури. Госпожа Амелия и господин Залгадис не имеет к ним никакого отношения». Я оторвалась от кромсания еды, чтобы взглянуть на него. Гаури жевал мясо. «Несмотря на это», — продолжил Кселос, «и госпожа Амелия и господин Залгадис были вовлечены в ваше сегодняшнее противостояние, и оба получили ранения. «Это довольно неприятно, не так ли?» «А сразу после этого вас отчитал ваш новый босс?» Кселос пожал плечами. «Нет ничего удивительного в том, что вы так раздражены». Я пристально уставилась на Кселоса, поражаясь, откуда в нём столько желчи. «Эй!» – бросила я, направив нож в его сторону. «Ты не помогаешь!» Кселос одарил меня своей улыбочкой. «Вероятно, нет?» – согласился он. Впрочем, возможно, вы чувствуете себя лучше, громко жалой с друзьям. Я ответила, вонзив ложку в тушёное мясо. «Тупой кселос!» — думала я, зло хлюпая бульоном. Спустя несколько минут тихого приема пищи, ну, если не считать громкого бряканье посудой, я посмотрела на гаури Я хотела поговорить с ним кое о чём. гаури спросила я, надеясь привлечиво внимание. на буркнул он, чавкая над своей тарелкой с пастой. «Просто скажи, Эталина, с каких пор он хотя бы обращает внимание?» «Вообще-то...» Начала Яну замялась. «Я хотела бы, чтобы ты, но...» «Составил мне компанию этой ночью!» Я услышала звон посуды, а медли разинула рот от удивления. «Госпожа Лина!» Воскликнула она. «Это для вас слишком... откровенно?» «Хау!» Вздохнул Кселос, улыбка которого достигла совершенно нового уровня жути. «Кажется, весна наконец-то пришла». Я выплюнула мясо. «Эй!» – выдавила я, вытирая рот. «Я не это имела в виду!» Я резко повернула голову к гаури и обнаружила, что тот уже залился краской. «Ты чего раскраснелся?» – взвизгнула я. а гаури а смущенно зачесал в затылке. «Ну, когда мужчина и женщина любят друг друга очень...» «Нет!» Я убедилась, что заткнула его... «Прежде чем он скажет ещё хоть одно слово!» «Я имела в виду, что хотела дополнительно потренироваться с мячом!» «Что не так со всеми вами?» Амелия в замешательстве нахмурилась. «Что?» Ксилос вкинул брови. «Тренировка с мячом не в переносном смысле?» «Да!» Амелия и Ксилос обменялись разочарованными взглядами. Гаури насупился. «Но это не похоже на тебя?» Сказал он. «С чего это ты вдруг захотела потренироваться с мячом?» Я опустила ложку. «Верно, я не очень хороша в этом кровавом деле», признала я. Затем, задрав нос, добавила. «Вообще-то мне это не очень нравится». Амелия тоже опустила ложку. На слове «кровавый» она даже перестала есть свои тушёные помидоры. Я вздохнула. «Это из-за того, что я не могу следить за движениями Зоумы. Я держусь поодаль и смотрю, как вы сражаетесь с ним. А это полный отстой. Я могла бы помочь...» но понятно, что в ближнем бою эта сволочь бы меня заколола». Кселос закивал, нарезая курицу в тарелке. «Это безусловно правда», — согласился он. «Хотя я не уверен, что небольшая дополнительная тренировка чем-то поможет вам, госпожа Лина». «Зума грозный противник, и, конечно, вы не сможете победить его в одиночку». «Вот почему я прошу о помощи. Думаю, стоит по крайней мере попробовать». Кселос пожал плечами. Я ткнула вилкой в нагретый сервировочный поднос, поймав несколько картофелин, от которых шёл пар. Отношение наше вся объявила я, поднимая вилку, словно наш командный флаг. «И никто не может относиться к линии инвер с пренебрежением!» Я триумфально запихала картошку в рот и тут же выплюнула, поскольку рот обожгала. «Горячо, горячо, горячо, горячо!»